Мечта букиниста представляет. Исходники. Часть 1.0.1.1.1. Во дворе не происходило ничего необычного. Людей не было, если не считать двух малышей, возившихся в песочнице под присмотром бабульки из подъезда Рената. Две машины, обе пустые, обе знакомые Ренату. Тишина и спокойствие двора умиротворяюще подействовали на Рената, когда он вышел из-за угла дома и остановился среди густых кустов, осматриваясь. Простояв так около минуты, Ренат решительно шагнул к подъезду. Торопливо вбежав на четвертый этаж, открыл дверь и сразу же подхватил кота, попытавшегося выскочить на улицу. «Стоять!» Потом сдернул с вешалки старый рюкзак, запихнул в него недовольно мяукнувшего рамера туда же кинул винчестер с исходниками Вервольфа и затянул веревку. Закинул рюкзак за плечо и шагнул в комнату. Системный блок у него, как у любого уважающего себя железячника, постоянно находился в полуразобранном состоянии, поэтому ему не составило труда выдрать винчестер, чтобы потом несколько раз силой опустить на его корпус тяжелую мраморную статуэтку. Разбитый винчестер Ренат отнес в туалет и швырнул в сливной бачок. После, окинув прощальным взглядом квартиру и захлопнув за собой дверь, быстро спустился по лестнице, вышел из подъезда Я остановился, глядя на две подъезжающие машины с серебристыми полосами сетевой полиции. Машины ехали параллельно друг другу, перекрыв всю дорогу. Также параллельно они и остановились. Распахнулись двери, четверо полицейских выскочили из машин, направив на Рената оружие, и один из них крикнул «Поднимите руки вверх и не делайте резких движений». Его узнали. Это было видно по уверенности, с которой действовали сетевики. Скорее всего, они получили от госбезопасности или корпорации все данные на него, Рената Казанцева, который имел неосторожность быть сетевым преступником и связаться с секретными государственными военными разработками. А вместе с данными, наверняка, в свете недавних событий в Митина, получили разрешение при малейшей опасности открывать огонь на поражение, иначе они вряд ли бы стали устраивать этот спектакль с криками и оружием. Самое обидное была мысль о том, что если бы они приехали хоть чуть-чуть раньше, все закончилось бы благополучно. Во всяком случае, здесь, во дворе Рената. В кармане фальшивые документы В рюкзаке вместе с котом Винчестер Который сейчас стоит не миллиарды долларов А много лет тюрьмы за шпионаж Или что там они придумают В купе с перестрелкой в Митина Все это тянуло на очень Очень серьезный срок А называлось все это просто Ситуация полное говно Вверх руки Вверх сука Заорал другой сетевик И деваться то некуда «Не избежать, не откупиться. И если не поспешить подчиниться сетевикам, они вполне могут расценить это неподчинение как сопротивление и начнут стрелять». Ренат начал медленно поднимать руки. И именно в этот момент послышался нарастающий рев «Ямахи». «Ворм» вылетел из-за угла едва выровняв мотоцикл, отпустил руль. Удерживая равновесие, он пригнулся, а через секунду выпрямился, держа в обеих руках по автомату. «Ворм» начал стрелять, едва поднял оружие. Звон разбитого стекла, крики полицейских, мотоцикл, пролетевший между двумя машинами – все это слилось для Рената в единый короткий пятисекундный ролик – «Вот Ворм с автоматами мчится на машины, вот он между машинами развел руки в стороны, вот машина уже позади него, и Ворм, не выпуская оружия из рук, хватает руль и разворачивается в метре от Рената, вот он дает последние очереди по изрешеченным машинам и, бросая разряженные автоматы на землю, кричит Ренату сквозь шлем. Вот теперь нам точно сисец, если попадемся. Давай быстрее!» Ренат сел. Ворм направил мотоцикл между расстрелянных машин. Туда, где, шатаясь, широко расставив ноги, стоял раненый сетевик, держа в вытянутых руках пистолет. Полицейский успел сделать несколько выстрелов, прежде чем мотоцикл врезался в него и перевернулся вместе с седаками. Они еще не набрали большую скорость, поэтому Ренат слетел с сиденья и упал на землю, ничего не повредив. Мотоциклом придавило полицейского И сейчас он, раненый, пытался приподнять тяжелую махину И выбраться из-под нее В нескольких метрах от него, на спине Неловко подвернув руку Лежал ворм с разбитым шлемом и залитой кровью грудью Ренат кинулся к нему Секунды хватило, чтобы принять решение Повернулся и побежал прочь, не думая больше ни о чем Частник на такси довез его до Каширы за полтора часа и сто долларов. На стоянке для дальнобойщиков Ренат нашел фуру с зеленым зайцем, отдал водили деньги и, укутавшись в несколько теплых ватников, залез внутрь большого холодильника, где в глубине среди ящиков с замороженной рыбой уже было подготовлено для него место с двумя бутылками водки и нехитрой закуской. Через 20 часов... Пьяный Ренат вылез из холодилки на ростовскую землю. Невидящим взглядом он уперся в невысокого пухлого черноволосого мужичка, стоящего рядом с новенькой Вольво, покачнулся и, разжав пальцы, выронил на землю две пустые бутылки из-под водки. Водила фуры хмыкнул, покачав головой, потом прощально махнул черноволосому рукой и пошел к кабине. Мужичок возле иномарки широко улыбнулся и шагнул вперед, дружелюбно протягивая руку. «Рубен!» С полминуты Ренат молчал, мучительно вспоминая, как его зовут, а потом произнес, отвечая на рукопожатие. «Олег! Меня зовут Олег!» И почувствовал, как все кружится перед глазами, а земля уходит из-под ног. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф